обидел ли балын опер части пространства и времени читатель надо полагать видит, что в своих восторгах и похвалах некоторые критики как бы сходят с ума бесполезно корить за это людей столь трепетно любящих великого писателя но иногда в их речениях не всё ясно и тут нельзя не призадуматься так б любимов решительно заявляет что герой фильма абсолютно преодолел свой возраст Как это понимать? Что значит абсолютно? Обрёл бессмертие, что ли? В другом месте, восхищаясь волей писателя, критик называет её сметающей все препятствия, побеждающей все болезни. Гулаг, КГБ, пространство и время. Ну, болезнь благодаря помощи наших врачей, советской медицины, молодой организм действительно победил, что вовсе не удивительно. И бы помощь была весьма своевременной, высококвалифицированной и абсолютно бесплатной. А гулаг? Его посадили туда, он не добился оправдания, не бежал, не поднял там бунт, а смиренно без единого карца сидел весь срок и был выпущен. В чём же тут победа? Победил пространство и время? Это, конечно, конечно же очень красиво сказано. Почти так же красиво, как в знаменитом «Марше веселых ребят». Помните? Мы покоряем пространство и время, мы молодые хозяева Земли. Но там все было понятно и правильно. Песня появилась в 1934 году. Тогда, строя шоссейные железные дороги Турксиб, например, в полторы тысячи километров, прокладывая невиданные авиамаршруты, устремляясь в невероятные высоты стратосферы полетов, Федосеенко, Власенко, Усыскина. Мы действительно покоряли пространство. Тогда в кратчайшие исторические сроки, владея страной в ряд мощнейших держав мира, мы действительно покоряли время. А Солженицын. Неужели о человеке, который по купленному билету переезжает или перелетает согласно расписанию из страны в страну, можно сказать, что он победитель пространства и времени? Что же касается наконец КГБ, то ведь, как известно, великий отшельник в первый же год своего заключения был завербован в тайные осведомители Сексоты. Его собственный рассказ о беседе с оперуполномоченным завершается так: "Можно, это можно". Ты сказал, и уже чистый лис порхает передо мной на столе. Обязательство. Я, Солженицын Александр Исаевич, даю обязательство сообщать оперуполномоченному лак участка. Я вздыхаю и ставлю подпись о продаже души. Можно идти. Вам предстоит выбрать псевдоним, а кличку. Ну, например, Ветров. Нельзя не отметить, что душу-то свою драгоценную Александр Исаевич Ветров продал не на дыбе, не стоя босыми ногами на раскалённых углях, не после месяца холодного карса, или недели бессонницы, или хотя бы пяти дней без хлеба на одной воде. а просто позвали и спросили: "Можете?" И он ответил: "Можно, это можно".